Глухов, Киев Глухов встретил Тарантас с колокольным звоном. Отходила обедня. Вдоль дороги теснились заросли развесистой вербы. Когда колокола начинали петь высоко, казалось, перекликаются серебристые шарики на острых темно-вишневых ветках. На въезде в город Тарантас качнулся, закатился в яму неведомой глубины, стукнул передними колесами и накренился. Пассажиры охнули, возница стегнул лошадок раз и другой, те поднатужились, коренной дернулся, захрипел, пристежные потянулись, вывезли. Но до того твердый поступ Тарантаса стало рабка и нерешительно, Будто он совершил какую-нибудь глупость. Еле доползли до станции. Кучер, молодой румяный парень, соскочил с козел, пощупал, пошатал спицы и сообщил, что от удара о невидимое препятствие, находившееся в той самой яме, в переднем колесе лопнула шина, а в заднем вывалились три спицы. Раньше обеда выезд не предвиделся. Николай пошел бродить по городу, искать знаменитую малороссийскую коллегию и дворец Гетмана Скоропадского, о котором столько читал и слышал, но ничего не нашел ни коллегии, ни дворца. Глухов из резиденции малороссийского Гетмана сделался самым обыкновенным уездным городом с выскакивающими из дворов пыльными курами, лужами в улицу шириной – унылыми торговыми рядами, широкой площадью и зевающими во весь рот приказчиками за прилавками. Все разочарование искупил трактир рядом со станцией опрятной, с приличной мебелью, чисто одетым половым, мешавшим русский с малороссийским. Малороссия уже поглядывала отовсюду. Умывальный кувшин был покрашен в густой васильковый цвет. По рушнику вился розовый узор. Борщ подали с салом и пампушками. К борщу прилагались морс и сливянка. Да с таким ароматом будто прошла самая деликатная панночка с раздушенным платочком в белой руке. Сливянка и сытный обед подняли дух утомленного долгой дорогой путешественника. Отяжелев, но повеселев, он отправился на станцию, где узнал, что их румяный возница проявил недюжинную расторопность, тарантас в полной исправности и готов отправиться в путь. Все снова расселись. Судариков примолк, от самого Севска ему не можелось, В севском трактире встретил старого приятеля, и они славно кутнули. Теперь судариков сидел прозрачный, бледный, не ел и не пил. — Растрясло, добро молодца! — не без удовольствия повторял купец, сверкая крыжовенными глазами. А приказчик моргал строго, глядел с укором. — Тронувшись! — Повозка уже за околицей въехала под широкую сливовую тучу, которая немного проползла над ними и начала побрызгивать дождиком. Стало сыро, сумрачно и как-то серо. Мелкий дождь так и сыпал на распаханные поля, деревни, и, несмотря на пробившуюся везде свежую зелень, дорожная скука надавила на сердце. Попутчики задремали, а ему не спалось. Как-то встретит его дядюшка. Ученый, доктор, профессор. А он-то, он... «Недоучка», — так звала его в сердцах мать. И про университет киевский он всем этим дорожным соседям соврал. Поступить он туда никак не мог. Орловскую гимназию бросил, не окончив третий класс, дальше учиться не пожелал. Потом он все придумает, объяснит, уже стариком напишут, что свершилось это по великой тяжкой необходимости. Обучался в Орловской гимназии. Осиротел на шестнадцатом годе и остался совершенно беспомощным. Ничтожное имущество, какое осталось от отца, погибло в огне. Это было время знаменитых Орловских пожаров. Это же положило предел и правильному продолжению учености. Затем самоучка. Но сиротство было тут ни при чем. Он покинул гимназию 31 августа 1846 года, за два года до смерти отца. Да и горел орел в другое время. Мать корила сына, и ленностью и безучастием к интересам семьи как и к своим собственным писал андрей николаевич лесков через сорок лет за полгода до своей смерти на мой вопрос в чем тут было дело она без тени прощения или забвения давней обиды жестко отрезала не хотел учиться так же как когда то отец Сообщил он своим родителям, что желает изменить свою жизнь и в гимназии учиться дальше не станет. Семен Дмитриевич, уже бессильный, кротко листавший любимых римлян, отохвативший душу апатии, а, возможно, вспоминая о собственном молодом бунте против рясы, почти не возражал. Мать бушевала и все не могла понять. Почему отказывается учиться? Леница не недостает усердия или любви к наукам. Но она знала, когда хотел, был он и усерден, и терпелив, и дотошен. Первые два года Николай действительно показывал неплохие успехи, но в третьем классе был оставлен, отсидел за партой еще год и снова не был переведен в четвертый. Учиться в том же классе в третий раз было невозможно, позорно. Но и уйти из гимназии в письмоводители – понижение статуса. Гимназист в хороших домах был своим, под чужим. Ему предстояло немало унижений, объяснений, мучительных до конца жизни. Юный Лесков об этом не думал. Он этого пока не знал. Не «не хотел»! не мог больше выносить эту мертвую скуку, зубрежку и ложь. Он их ненавидел почти всех. Только математик Бернатович ему нравился, да отец Ефим, давний приятель отца. Остальные – инспектор Азбукин с удовольствием отправлявший гимназистов на порку, злобный пьяница Функендорф, засыпавший его единицами по-немецкому – Директор Кроненберг, проклинаемый всеми, отвешивавший ученикам пощечина, в ответ получивший от них письмо, что его дом скоро подожгут? Нет. Довольно. Едва Николаю исполнилось 16 лет, он был причислен ко второму разряду канцелярских служителей Орловской палаты уголовного суда с жалованием 36 рублей серебром в год. Обыкновенные крепко сшитые сапоги стоили девять рублей. Будь Лесков дворянином, его зачислили бы песцом не второго, а первого разряда с окладом в два раза большим — семьдесят два рубля. Но Семен Дмитриевич за пятнадцать лет после получения асессорского чина, дававшего право на потомственное дворянство, так и не собрался подать прошение о его получении. Только теперь, поддавшись уговорам семейства, он отослал, наконец, необходимые бумаги. Год спустя, в 1848-м, надворный советник Семен Дмитриевич Лесков был, наконец, официально утвержден в дворянском достоинстве. Сам до этого он уже не дожил, зато Николая сейчас же причислили к канцелярским служителям первого разряда. Сильно ли порадовало его повышение? Как только началась служба, нудная, пыльная, в комнате с годами немытыми окнами, стертыми лицами, в остократ унылий гимназической тягомотины, к сердцу подступила обида. На себя? На отца? Нужно, совершенно необходимо было, окончить гимназический курс, перетерпеть. Отец обязан был настоять, крикнуть, пригрозить, а не строчить униженные рекомендательные письма. А теперь что? Уголовные дела. О подкинутом младенце, о краже Золотого Кольца, о нанесении рядовому мамонтову удара, о намеревавшейся лишить себя жизни дворовой девки Филипьевой. о похищении денег из Орловской Успенской церкви, о краже дворовым человеком князя Голицына Матвеем Исаевым из церкви села Богодухово ста сорока семи рублей 90 копеек серебром, о подкинутом к дому брагинского мещанина Ефима Долгинцева, неизвестного мужского пола младенца. Он захлебывался в этих мелких. крупных и средних кражах, хищениях, потасовках. Любопытно было только первые две недели. После этого обнаружилось самого интересного — убийств. Не случалось. Драки редкие, курьезы одни и те же. Кражи до хищения, хищения до кражи, буква к букве, бумага к бумаге. И так целую жизнь? Нет, дорога в университет не была перед ним закрыта. Требовалось только дождаться исхода пяти лет, отсчитав от 1843 года, когда он поступил в третий класс. Закон давал ему время пройти курс наук самостоятельно, если не желает учиться со всеми. Затем, после 1848 года, Он мог ехать хоть в Петербург, хоть в Москву, хоть в Киев, держать вступительные экзамены и стать студентом. Только чтобы сдать экзамены, требовалась подготовка. Нужно было заново зубрить латынь, немецкий, французский, историю, алгебру. Когда? Он ежедневно ходил в присутствии. И на какие деньги? Пусть репетиторы стоили гроши, Он со своим жалованием был почти нищим, поэтому пока так. Об избиении в питейном доме села Хотетова помещиком того же села Аненковым и малороссиянином Лысенковым мещанина Клевцова о сгоревшем рождественском доме, о неправильной спрашиваемом от доброходных дателей подаяния на построение церкви в селе Уткино крестьянами помещика Снеченского Александром Архиповым и Сергеем Волковым, о подозрении в краже Орловским Мещанским сыном Максимом Петром Пшонкиным. однообразно у Бога жизнь присутствия. Так и тянуло вывести вместо всей этой тоски Орел да кромы, первые воры, Город Карачев на поддачу, Город Ливный, всем ворам дивный, Город Елец, всем ворам отец. Быть себе господином — вот чего он желал. Но лишь теперь увидел он им и был. В гимназии он жил на воле, Мать с отцом трудились в Панине, он жил, не тужил, снимал угол у повивальной бабки Антониды Парфирьевны, вкусно ел, сладко пил. Жительницы Орла по причинам самого естественного порядка никогда не оставляли Антониду Парфирьевну вниманием, приносили чаю, сахару, кофе, варенье на именины, на большие и малые праздники, в причащение, в день. А после каждого принятого ею новорожденного оставляли еще на кашицу, вареного, печеного, жареного. Сама Антонида Парфирьевна употребить эти рыблизианские горы, понятно, не могла, так что постоялец ее, как и сын Никишенька и служанка, давно заплывшая жиром, не голодали. Можно было и позубрить, и почитать учебники. Можно было дотерпеть. А теперь... Но не возвращаться же в класс. Вот смеху будет. Ляжет позорное пятно на целую жизнь. Нет уж, служи, Яко Гоголевский, Акакий Акакиевич. Скрипи усердно перышком, дыши пылью и не чихай. Окражи муки у купца Меркула Федорова. о намерении крестьянина Косачева украсть лошадь, о случившемся в доме мещанина Голикова пожаре, об оказавшемся мертвом теле Ивана Шевмакова, о краже у портного Данилова имущества. Всей радости стремительно небрежно подписаться письмоводитель Н. Лисков. да посмеяться на заднем дворе с такими же канцеляристами над очередным казусом или посудачить о загадочном случае. Не оттуда ли, не с тех ли поры появилась у него любовь к краткой законченной истории, анекдоту? И вот что еще он успел понять, пока служил. Человек, даже хорошо ему знакомый, угодив в дело, менялся. Внезапно наливался новым значением, точно попадал в книжку про самого себя. Занесенная на бумагу реальность преображалась. Вроде и тот же Уточкин, какого знал он по торговым рядам, жилистый, с красным яйцом лысина, вылезшим из-под картуза. с пегой Бороденкой и быстрым хитрым зырком таких же пегих глаз, а как начнешь записывать а по краже у орловского купца Уточкина из лавки сахару, чаю и денег уже другой, серьезный, осанистый Матвей Сергеевич. Вынесен был из казенной службы и другой урок. В дни выплаты жалования сослуживцы звали его закидывать щенков. Пили молодые люди сильно. Целой компанией до бесчувствия, просыпаясь, находили себя в комнате на кровати, на диване, на голом полу, без подушек, без одеяла. Одетыми, полуодетыми и совершенно раздетыми. С головой на чужих ногах Страшное было время. Проезжали село, большое, небогатое. Соломенные крыши, зеленые сады, Сбрызнутые розовым яблони-вишни, Потянуло цветочным ароматом. Над садами поплыла песня. Сразу в несколько голосов на малороссийском наречии под тихое бренчание гитары. Николай вздрогнул. Эту песню он знал. «Скажи мне правду, мей добрый що щоди это сердцу, як сердце болить Стройно выпивали парни и девушки, и спокойный ритм и сила наполняли эту как будто грустную песню весельем. Счастьем, или, по крайней мере, обещанием его. Як сердце застогне и гирко заплаче, Як дужу его нос защемыть. Пан Апанас ее спевал. Николай разулыбался. Пан Апанас, Афанасий Васильевич Маркович, 1822-1867 годы. Вот кто светил ему на темную дорогу. В разные гости хаживал Николай в Орле. Благодаря отцу, чье происхождение в городе не забыли, посещал духовных. Благодаря тетке Наталье Петровне и второму ее замужеству был вхож и в высший орловский свет. Видел в ее доме даже грозного губернатора Петра Ивановича Трубецкого. Бывал и у давних товарищей, еще с гимназической поры. Часто заглядывал к Якушкиным. Виктор, а недолгое время и Семен были его однокашниками. Про старшего Павла, будущего фолклориста, в гимназии ходили шутливые легенды. У Якушкина Хлесков и познакомился с паном Апанасом. Тот жил в Орле на высылке. Выпускника Киевского университета Марковича сослали сюда по Костомаровскому делу. Николай Иванович Костомаров, университетский профессор, историк, создал с единомышленниками очередное общество «Кирилло-Мефодиевское братство». В него вошла разночинная киевская интеллигенция, в том числе известные литераторы Пантелеймон Кулиш, Тарас Шевченко, Николай Савич. Братчики желали создать на месте Российской империи, соединяющую все славянские народы, федерацию с Украиной во главе и отменить на ее территории крепостное право. Перейти от обсуждений к делу они не успели. По доносу одного бдительного студента, общество было разгромлено, а братчики отправлены в ссылку кто куда. Зачинщик Костомаров после года заключения в Петропавловске в Саратов, Кулиш в Тулу, Шевченко рекрутом в Оренбургский край, а Панас Маркович в Орел. Здесь его, как человека, за которым нужно приглядывать, назначили служить в канцелярию губернатора. С длинными казацкими усами, круглолицей, плотный, вольнодумец по судьбе и образу мыслей, Афанасий Васильевич пленил юношу смелостью суждений, еретическими соображениями, наверняка обсуждал с ним романы и критику в свежих журнальных книжках И, конечно, плавил сердце украинскими песнями. Едва закрученится Николай, едва подумает горько, Сколько ж ему еще чахнуть над бумагами писарем, пана Панас поглядит лукаво и заведет густым басом «Дивлюсь я на небо той думку гадаю, Чему я не сокел?» «Чему не летаю?» И сразу веселей на душе. Песен в памяти Афанасия Васильевича хранилось несметное количество. Он их собирал, изучал и незаметно вслед за тёской Лескова, воспевшим диканьку, влюблял его в Малороссию. Пан Апанас и сам с удовольствием пел и под гитару, и так, и один, и с другими. Громче всех подпевал ему Павел Иванович Якушкин, тоже собиратель песен, только русских. Чудаковатый, вечно нестриженный и нечесанный, сын дворянина и крепостной, Якушкин носил мужицкое платье, лисовые шаровары, рубаху и очки. Еще в гимназическую пору язвительный Функендорф прозвал его мужицким чучелком. С юных лет Павлуша не желал стричься, ходил под латом. С него была часть списан овцебык, герой одноименного рассказа Лескова. Якушкин появился и в «Смехе и горе», и в «Загадочном человеке», и, конечно, в посвященных ему товарищеских воспоминаниях, сочиненных для сборника его памяти, в них Лисков сообщил о Борловском чучелке, пинчушке и антике все самое смешное и забавное, смолчав о главном, о том, что Павел Иванович был одним из первых профессиональных собирателей фольклора, подвижником, положившим жизнь на записывание народной поэзии. Возможно, Лескову не хотелось повторять общеизвестное, о чем и так все напишут. Не исключено, что он ревновал. Приятнее было изобразить земляка и старшего товарища героем анекдотов и божьим человечком, каковым Якушкин тоже, несомненно, являлся, а гонимым литератором со сложной судьбой в том же очерке представить самого себя. Но тех, кто оценил Якушкина именно за знание народных песен, было немало. Специально, чтобы пообщаться с ним, в «Орел» приезжал другой собиратель песен – Петр Васильевич Киреевский. Благо, ехать было близко. Слободка имения Киреевских располагалась в семи верстах от города. Якушкин работал вдохновенно и без устали. Терпел холод, нужду, болезни, проходил десятки верст от деревни к деревне, но на регулярные усилия был не слишком способен. Записанные им песни аккуратный Киреевский приводил в порядок и кое-что публиковал, разумеется, с согласия самого собирателя. Все это шумное собрание знатоков народной песни, не последних людей не только в губернском Орле, во всей русской литературе, вскоре украсилась юной Марией Александровной Вилинской. 14-летняя Мария приехала под опеку к богатой тетке Екатерине Петровне Мордовиной, в доме которой собиралось лучшее орловское общество. Маркович тоже был здесь принят, обласкан и незаметно очарован Марией Александровной. Темно-русые косы... Прямой, глубокий, несколько тяжелый, но притягательный взгляд, жадность к новому. Она впитывала все, что он говорил, и чутко откликалась. Вопросы ее были остры, суждения неожиданны и обнаруживали в неулыбчивой девушке ум, страсть, энергию, твердую волю, одаренность. Афанасий Васильевич... оказался в ряду многочисленных поклонников Марии, а через несколько лет попросил ее руки. Обвенчались они в домашней церкви Киреевского. Маркович был влюблен, околдован. Мария Александровна года спустя скажет, что вышла замуж в 16 лет без любви, стремясь к независимости. Муж не только подарил ей беспреданец независимость, Он открыл ей, что народный украинский быт может стать источником творчества. Образование Марии получила в Елецком пансионе с обучением танцам, французскому и фортепиано. Хотя, по преданию, деды ее были из Киевщины, и украинскую речь она впервые услышала в детстве. Именно после знакомства с Афанасием Васильевичем она начала собирать украинские пословицы, песни, слова для словаря живого украинского языка, и разглядела, сколько солнца и озорства в малороссийской теме. Первые рассказы Марии Александровны из малороссийского народного быта и на малороссийском наречии «Народные оповедания» 1857-1862 годы были опубликованы под псевдонимом «Марко Вовчок». Крепким и круглым, как репа, с кивком то ли на фамилию вдохновителя, то ли на казака Марка, мифического родоначальника Велинских. Но это произошло годы спустя. Пока же Мария Александровна была почти девочкой, начитанной, умной, привлекательной, а Афанасий Васильевич — молодым человеком, с иреолом изгнанника. У Марии была чудная память, она запоминала и мелодию, и слова со слуха, и вскоре уже подпевала Марковичу. Пели они всегда об иной лучшей жизни, не в душном орле, а на червонной Украине, под тенью черешин, в зелени тополей, на вольном берегу Днепра, где дышится легче, живется веселей. Мог ли Лесков поверить, что однажды Сергей Петрович Алферьев, строгий, капризный, много добившийся киевский дядюшка, пригласит его к себе, видимо, мать умолила брата, позовет в Киев отведать иного житья, его, неудачника, бунтаря, жалкого письмоводителя в присутствии. Через полтора года переписывания дел... В сентябре 1848 Николай получил назначение на должность помощника столоначальника Орловской уголовной палаты, что, учитывая его юные годы, было карьерной удачей, началом возможного восхождения. Но ему не нужно было продолжение. Ему хотелось бежать. Орел щемил... Недавним жизненным проигрышем давил недоумением родных и, став уже известным писателем, от своей малой родины Лесков отрекся. «Меня в литературе считают орловцем, но в Орле я только родился и провел мои детские годы, а затем в 1849 году переехал в Киев», — писал он, — как обычно, несколько искажая факты. Он провел в Орле не только детские годы и покинул его по тогдашним меркам отнюдь не ребенком, восемнадцатилетним юношей с жизненным опытом за плечами. Дорога тянулась через зеленый бор. По всем приметам приближались к Киеву. паломников, бредущих вдоль дороги к киевским мощам, становилось все больше. Плотнеющий на глазах светло-серый поток, сбрызнутый то здесь, то там цветными бабьими платками, кое-где и девичьим венком, тек безмолвно, погруженный в созерцание, наполняя и лес, и дорогу, и повозки с пассажирами тишиной, предчувствием встречи. Внезапно все зашевелилось, точно очнулось от полусна, обернулось на запад. Над серой грядой тумана расцвел золотой город. Сияющие купола церквей, блеск крестов, пестреть городских построек парили в воздухе, взмыв над юной зеленью деревьев. Еще выше над церквями, домами, лесом сияла Лазурь. Ступенью в небо был этот город. Купец и приказчик начали размашисто креститься. Самые ревностные паломники пали прямо в дорожную пыль. Несколько мгновений спустя ничего уже было не видно. Город поманил и скрылся. Спряталось и солнце. Не было ему больше дела. Нечего стало освещать. Спустя два часа город появился снова, теперь уже совсем рядом. Справа возвышались Киево-Печерский и Михайловский монастыри, Святая София, церковь Андрея Первозванного. Купец щедро делился с Николаем, где здесь что. Чуть выше зеленел подол. Воздух похолодел, оцерел. Прямо перед ними Днепр катил серые волны, слегка подбрасывая длинные суда. Пока пересаживались, перекладывались на шаткий Днепровский паром, нагнало тучи, сделалось пасмурно. Вскоре Николай уже торопливо застегивал пуговицы новенького сюртука. Утром нарочно переоделся, ветер был свеж. Стоявшие рядом паломницы с круглыми недоуменными лицами вздрагивали от любого толчка, крестились и бормотали молитвы. Чуть поодаль сидел на узкой скамье ветхий седобородый старец. Устремив взгляд к пещерам, он тоже молился вслух, читал дрожащим голосом из Иоанна Дамаскина «Житейское море». Воздвязаемое зря напасти и бурею К тихому пристанищу твоему притек вопию ти И все это вместе. Златоверхие храмы, слепенькие хатки впереди, Величавая река с островами, Смиренный старец с серебряной бородой, Который играл ветер, Слова молитвы и все ближе Подступавшие зеленые берега Наполнило сердце Таким волнением, таким предчувствием счастья, что Николай тоже начал молиться о будущем, деятельном и умном, о том, чтобы не было впереди ни унижений, ни вопля, ибо прежнее прошло. Так и случилось. Чудный, странный, невероятный город подарил ему немало минут чистого восторга. «Беспримесного счастья». Потом, уже став профессиональным сочинителем, о любимой Украине Лесков писал с обожанием, щедро бросая на холст самые яркие краски. В рассказах о гостомельских временах, об Орле, поэзия неизменно мешалась с тоской — вздохом о духе рабства вечном насилии барина над крестьянином мужа над женой матерью над дитятей. там печалилась и болела русская жизнь здесь подбоченись сверкала улыбкой малороссийская бренчала в блеске чистого летнего вечера бандура не утихая лились песни Разряженные хлопцы и девчины отплясывали гопока, в рот валились галушки. Наконец-то Николай оказался на солнечной стороне.